День рождения Сережи Терьяна Вагоны метро были густо оклеены листовками Верховного Совета России и огромными простынями с заголовком «Общая газета». Если не считать правды и Советской России, это была единственная газета, вышедшая в свет 19 августа. Выпустил ее Егор Яковлев мгновенно сколотивший редакцию из журналистов неугодных ГКЧП изданий. Видно было, что какие-то ретивые люди пытались срывать и соскабливать листовки и газеты, но боевая печать вновь и вновь занимала все свободные пространства. Больше всего Виктору понравилось, что листовки были наклеены с наружной стороны дверных стекол. Метрополитеновцы славно потрудились. Дома Пенни совсем расхромалась. Из душа она еле выползла, от еды Пенни отказалась и, укрывшись с головой, мгновенно заснула. А Терри и Виктор, вытащив из холодильника деликатесы, припасенные к возвращению Анюты и Верочки, и выставив на стол одну из принесенных с собой бутылок водки, устроились на кухне. Терри тоже весь исцарапанный и вымазанный чем-то черным, сиял от счастья. Он покрутил в руке выставленные Виктором хрустальные рюмки и спросил. — Витя, когда мы последний раз встречались в Штатах, ты сказал, что русские пьют водку из чайных стаканов. — Это была шутка? — Нет, не шутка, — ответил Виктор. — Хочешь попробовать? Он достал из сушки и наполнил два граненых стакана. «За вашего президента!» — сказал Терри и осушил стакан на треть. «Долой хунту!» — он выпил еще треть. «А теперь за победу!» А порожнив стакан до дна, Терри начал жадно есть, двигая ушами и причмокивая. Через сорок минут бутылка была пуста, закуски уничтожены. Терри, смыв с себя грязь, плюхнулся на диван рядом с Пенни и затих. Виктор оттащил посуду в раковину, закурил, посмотрел на часы и набрал секретный инфокаровский номер. Охранники ответили, что Платон Михайлович отдыхает и не велел будить, а Муса Самсонович выехал в город и скоро будет. Виктор попросил передать, что он звонил, все в порядке, американцы живы и здоровы. Затем отключил телефон, устроился на диване в Верочкиной комнате, накрылся пледом и тут же провалился в сон. Он проснулся от настойчивого звонка в дверь и посмотрел на часы. Было два часа дня. Натянув пропавшие дымом джинсы, Виктор открыл дверь. На пороге стоял Терьян с арбузом в руках и торчащей из кармана бутылкой коньяка. Привет, сказал Терьян. Привет, ответил Виктор, протирая глаза. Ты чё? Выйти можно? Сергей перешагнул порог. Держи арбуз. Виктор взял арбуз и помотал головой, стряхивая остатки сна. Сергей прошел на кухню, вытащил из кармана бутылку, поставил на стол. — Доставай рюмки и ножик давай, я арбуз разрежу. — Серега, — сказал Виктор, опускаясь на табуретку, — что случилось? — Ничего не случилось. — Во-первых, у меня сегодня день рождения. — — А во-вторых, похоже, что ты вчера победил самое, что ни на есть ГКЧП. — Включи радио. Эхо Москвы в эфире. Из коридора выглянул растрепанный и прикрывающийся простыней Терри. — Познакомься, Сережа, — мотнул головой Виктор, протягивая руку приемнику. — Профессор Терри Макфаден, проректор университета Джонса Хопкинса. Близкий друг и собутыльник президента Ельцина. Самый главный защитник Белого дома. Лично спроектировал и построил кольцо неприступных баррикад. Была линия Мажено, теперь линия Макфадена. Терри, познакомься с моим другом Сергеем. У него сегодня день рождения. Он говорит, что хунт отступает. Разбуди Пенни, надо отпраздновать это и послушать последние новости. Радиостанция, которую Хунта вчера закрыла, снова вышла в эфир. Из передач «Эхо Москвы» следовало, что ГКЧП безнадежно утратил стратегическую инициативу, руководители союзных республик вежливо уклонились от прямой поддержки так называемого советского руководства, Американцы, англичане, немцы и французы проявили обеспокоенность с судьбой президента Горбачева и выразили надежду, что дальнейшее развитие событий в Москве будет проходить в рамках Конституции, законности и уважения прав личности. Прибалты высказались в том духе, что к Советскому Союзу они все равно не имеют никакого отношения, но президента Ельцина и его бескомпромиссную по отношению к путчистам позицию поддерживают безусловно. В Ленинграде и Свердловске идут многотысячные митинги в поддержку Ельцина и против ГКЧП. Сам Ельцин в жесткой форме потребовал немедленно вывести из Москвы войска — это раз. Предоставить возможность связи с законным президентом — это два. Созвать съезд народных депутатов — это три. Интересно, что на созыве съезда настаивает и Анатолий Лукьянов, близкий друг Горбачева, но, как намекнул комментатор «Эхо», У Лукьянова могут быть особые мотивы, хотя формально он в ГКЧП не участвует. Из комнаты вышел уже одевшийся, но очень озабоченный Терри. — Витя, — сказал он, — Пени больна. У нее температура. Пожалуйста, дай мне термометр и немного аспирина. Температура у Пенелопы оказалась высокой, 37,8, но не смертельной. От предложенного Виктором отечественного аспирина Пенни, покрутив в пальцах упаковку, вежливо отказалась. Но чай сначала с медом, а через некоторое время с малиной выпила с удовольствием. Укладываться в постель она не захотела, завернулась поверх халата в плед, устроилась с мужчинами на кухне и даже выпила две рюмки коньяка за день рождения Тарьяна и за неминуемую победу над подчистами. По-видимому, у микрофона «Эхо Москвы» после вынужденного суточного перерыва собралась довольно многолюдная компания. Последние новости с переднего края обороны перемежались выступлениями видных деятелей демократического движения. Евгений Евтушенко прочитал написанное под влиянием происходящего стихотворение, в котором Белый дом уподоблялся белому лебедю, плывущему навстречу светлому будущему России. Стихотворение Виктор переводить не стал, тем не менее все выпили за него с удовольствием и закусили арбузом. Потом долго говорил Юрий Власов, после него Юрий Афанасьев, Выпили из-за того и из-за другого. К следующему выпуску новостей арбуз закончился. «Я сейчас сбегаю», — заявил Виктор, и, натянув куртку, выскочил за дверь. Когда через четверть часа он вернулся с арбузом в руках, то еще с порога понял, что происходит неладное. Сергей слушал приемник с окаменевшим лицом и отмахивался от терри требовавшего перевода в глазах у Пенни стояли слезы что случилось спросил виктор подходя к столу. столутерриян развернул приемник в его сторону оказалось пока виктор бегал на улицу выступление очередного оратора было прервано и диктор эхо срывающимся голосом сообщил что по сведениям Полученным из конфиденциальных, но заслуживающих доверия источников, руководство ГКЧП приняло решение о штурме Белого дома. Уже начата перегруппировка войсковых частей. В различных районах Москвы зашевелились танки, стоявшие со вчерашнего утра на приколе. С юга в Москву входит... Тульская дивизия, получившая приказ о штурме и твердо намеренная его выполнить. А стоящему Белого дома танкам и БТРам приказано отойти на новые позиции. Как раз в эту минуту они заводят моторы и готовятся к движению. Танки окружены толпой защитников Белого дома, которые пытаются их задержать, но из этого ничего не выходит и вряд ли выйдет. Потом микрофон перешел к какому-то неизвестному ни Виктору, ни Сергею депутату, и тот сообщил, что обстановка крайне напряженная. Все, находящиеся в Белом доме и вокруг него, полны решимости стоять до конца и умереть за правое дело. Поэтому он от имени свободной России обращается к грядущим поколениям с призывом продолжить борьбу. Еще три или четыре человека сообщили радиослушателям приблизительно то же самое. Потом зазвучали позывные эхо Москвы, затем что-то затрещало, щелкнуло, и в эфире наступила мертвая тишина. ГКЧП снова перекрыл кислород. Виктор почувствовал, что внутри у него закручивается клубок, который мешает дышать. Ему даже показалось, что вместо августовского тумана за окнами виден снег той ночи на старый Новый год. Но теперь неотвратимость грубой и омерзительной силы, придвинувшейся к самому порогу, ощущалась намного сильнее. Ему захотелось выругаться, крикнуть от неожиданно придавившего его бессилия, что-нибудь «разбить», Но, взглянув на заплаканное лицо Пенни, он сдержался и даже сделал попытку улыбнуться. — Ладно, — сказал он, крутя в руках рюмку, — есть два варианта. Либо едем туда сразу, либо сначала приканчиваем арбуз и допиваем коньяк. — Какие мнения? — Ни то, ни другое, — заявил Сергей. Я предлагаю коньяк допить, а арбуз оставить. Пенни на сохранение. Вернемся, съедим. — Я тоже поеду, — решительно сказала Пенни. Я должна быть с мужем. На уговоры ушло не меньше часа. Пенни объясняли, что у нее температура, и делать ей у Белого дома решительно нечего. Еще у нее болит нога. Поэтому она не может быстро передвигаться, а будет только обузой для мужчин и может поставить их жизнь под угрозу. Они едут туда всего на час-другой, чтобы понять ситуацию, причем дают честное слово, ни во что не ввязываться. От центра событий держаться подальше, под пули и танки не лезть. Каждые полчаса Терри или Виктор будут звонить по телефону, чтобы засвидетельствовать, что они еще живы, и рассказать о последних событиях. Пенни тихо плакала, повторяла все время, что не отпустят мужа одного. И сдалась только после того, как Терри отвел ее в комнату и, закрыв дверь, довольно долго о чем-то говорил. Из комнаты Тення вышла, притихше с красными глазами, снова поцела к столу и, всхлипывая, взяла с Виктора честное слово, что с Терри ничего не случится, и что каждые полчаса они будут выходить на связь. Следом за ней появился Терри, в тех же вельветовых штанах и прожженной ночными кострами куртки. Ну что, на дорожку предложил виктор стараясь изобразить максимальную беззаботность и легкость и разлил оставшийся коньяк по четырем рюмкам пенни выпила залпом передернула плечами и еще плотнее закуталась в плед уже закрывая входную дверь виктор услышал что она снова плачет на лестничной клетке мужчины переглянулись спустились На один пролет и остановились у окна. Охреново, сказал Виктор. Дерьмо, подтвердил Терри. Поехали? Подвел итог Сергей. Когда они поднялись по эскалатору на Смоленской, уже начало смеркаться, не по сезону рано зажженные уличные фонари с трудом пробивали еще более сгустившийся туман. Казалось, в воздухе висит огромное облако холодного водяного пара, который оседал на одежде и волосах микроскопическими каплями. Через это облако пробивались темные человеческие фигуры. Под аркой, выходящей на садовое кольцо, стоял пьяный. Сгибаясь пополам и снова выпрямляясь, он бормотал что-то неразборчивое. Время от времени его голос повышался, но слова от этого не становились яснее. Когда Виктор поравнялся с пьяным, тот отделился от стены и начал хватать его за рукав. — Дай, Курт! Дай, Курт! — хрипел он, пытаясь перегородить Виктору дорогу и брызгая слюной. — Дай, Курт! Пьяный был страшен. На мертвенно-бледном лице, его помеченным глубокими морщинами, и наполовину засохшими царапинами, из которых сочилась сукровица, часто моргали блекло-голубые слезящиеся глаза, а выплевывающие вонючую слюну растопыренные губы были покрыты сине-коричневыми пятнами, свалявшиеся седые клоки волос — Прикрывали рваную рану на черепе, из которой медленно вытекала густая черная кровь. Разодранная и выбившаяся наружу рубашка не прикрывала большое мокрое пятно в паху. — Да, и Курт! — требовательно произнес он, оказавшись прямо перед Виктором и протянув к нему руки с разбитыми и распухшими до уродства суставами. Пытаясь уклониться от неминуемого столкновения, Виктор резко уклонился влево, пьяный утратив ориентацию, переступил ногами, сделал неуверенный шаг вперед и мешком рухнул на землю, чуть не повалив Терри. Тот схватил его подмышки и начал поднимать. Пьяный встал на колени и взглянул Терри прямо в лицо. Сука! С нечеловеческой злобой выговорил пьяный. «Сука, сдохнешь! Сегодня сдохнешь! Понял?» Проведя рукой по лбу, он с силой впечатал окровавленную ладонь в грудь Терри, после чего повалился боком и уже не поднимался. Виктор почувствовал, что по спине у него побежали мурашки. «Что он сказал?» — беспомощно спросил Терри, разглядывая замаранную кровью куртку. «Да ничего», — ответил Виктор, хватая Терри за руку и поспешно оттаскивая его от неподвижно лежащего пьяного. Забудь об этом». Но когда они прошли несколько метров в сторону Калининского проспекта, Виктор замедлил шаг и отвел Сергея и Терри в сторону. «Давайте договоримся», — начал он не в силах отделаться от жуткого предчувствия, возникшего под влиянием слов пьяного и испытывая странное, очень сильное желание немедленно повернуть назад. Мы сейчас идем туда, разбираемся в ситуации и максимум через час отваливаем. В любом случае, никаких баррикад, никаких отрядов самообороны и так далее. Держимся только вместе. Вместе пришли, вместе ушли. Договорились?» Терри замотал головой. «Мы идем защищать Белый дом, а не на экскурсию. В чем дело? Вчера ты так не говорил». «Терри», — сказал Виктор. Если бы ты был чужим мне человеком, я просто плюнул бы и сказал, иди к черту, делай что хочешь. Правда, все равно позвонил бы твоей жене и сообщил о ситуации. Пусть она с температурой, с бронхитом, не знаю с чем еще, едет сюда и ищет тебя, и разбирайтесь как хотите, но на самом деле все не так. Либо мы сейчас на берегу договариваемся, либо мы с Сергеем немедленно начинаем с тобой драться. Милиционеры под фонарем, видишь? Через пять минут будем в отделении. Лучше мы схватим по пятнадцать суток, чем я пущу тебя, идиота, под танк или под пулю. Серега понял меня? Сергей кивнул и зашел Терри за спину. Тот озверело посмотрел на Виктора. Передернул плечами и неожиданно рванулся в сторону. Виктор успел ухватить его за рука в куртке. Куртка треснула. Проходившие рядом женщины метнулись в сторону и от неожиданности громко вскрикнули. Милиционер, обернувшись на крик, неторопливо зашагал к месту происшествия. — Ну что? — сказал страж порядка, глядя поверх голов. «Разобраться не можете? Сейчас поможем. Документы предъявите». «Товарищ сержант», — произнес Сергей, стараясь говорить убедительно, — «здесь все нормально. Немножко выпили. Видите, человек споткнулся, пытались поддержать. Случайно порвали куртку. Но он не в претензии. Мы разберемся. Хотите, постойте с нами. Вы сами увидите, что все в порядке». — О чем они говорят? — тихо спросил у Виктора, присмиревший Терри. — Обсуждают варианты. Либо он сам арестует нас, либо сдаст военным властям, — соврал Виктор, благословляя небо за то, что Терри не знает по-русски ни слова. — Видишь теперь, что ты натворил? — Ты... Можешь что-нибудь сделать? Не знаю. Возможно, он примет взятку. Видишь, Сергей уже договаривается. Сергей, отгородив Виктора и Терри от милиционера, показывал тому паспорт и что-то шепотом объяснял. Ты хочешь сказать, что полицейский способен взять деньги? Потрясенно спросил Терри. «Но это же противозаконно!» Виктор выразительно пожал плечами. «Сергей!» — крикнул он. «Ты, кажется, бумажник у меня забыл!» И, повернувшись к Терри, со всей убедительностью сказал. «Послушай, я только что попросил Сергея приостановить переговоры, пока мы не придем к соглашению. Если ты пообещаешь слушаться меня во всем...» и, по первому моему слову, отправиться домой без всяких обсуждений, тогда Сергей даст полицейскому деньги, и мы сможем продолжить путь к Белому дому. Если же нет...» Виктор сделал многозначительную паузу. Терри заскрипел зубами. Он понимал, что партия проиграна. Сидеть в русской тюрьме, когда идет война за демократию и против мрачных сил империи зла, ему не хотелось. Выдержав паузу, Макфаден кивнул. — Товарищ сержант, — громко сказал Виктор, — хотите, мы тоже сейчас предъявим документ? У нас все с собой. Сержант, возвращая Тарьяну паспорт, мотнул головой. — Не надо. Идите себе. — Лучше всего домой. А этого своего Чегевару утихомирьте, выбрали время. И он направился в сторону метро, откуда снова донесся крик: "Дай Курт". Все время, пока они шли к белому дому, в ушах Виктора назойливо стучало: "Сегодня сдохнешь, сегодня сдохнешь" и с каждым шагом ему все труднее становилось передвигать ноги, будто к ним были привязаны пудовые гири когда они проходили мимо троллейбусов перегородивших кутузовский проспект терри толкнул виктора локтем и показал глазами налево рядом с троллейбусами копошилось не менее двадцати человек они скрепляли машины толстыми цепями подойдем — сказал Виктор, и они свернули на проезжую часть. У троллейбусов им сразу же попался на глаза вчерашний знакомый в плащевке. «Привет — Привет! — поздоровался Виктор. — Как обстановочка? — Хреновая. — Неохотно ответил человек в плащевке. — Ждем. — Видишь, решили тут порядок навести. Хотя отсюда они вряд ли пойдут. — А откуда пойдут? — Человек в плащевке пожал плечами, а черт их знает. Могут на крышу десант высадить. Тогда вообще все в пользу бедных. Но это вряд ли туман сильный. Или какую-нибудь спецбригаду по коммуникациям через подвалы запустят. Там сейчас работают не то кирпичом подвалы закладывают, не то еще что. Ельцин. Там. Человек кивнул. Все там. Еще подтягиваются. Недавно Ростропович появился. Знаешь такого? Мстислав Ростропович, узнав о перевороте, срочно бросил все дела, прыгнул в самолет и прилетел в Москву. Узнавший его пограничник, любезно поинтересовался. На конгресс соотечественников приехали? Да плевал я на ваш конгресс, — ответил маэстро. Я умирать приехал. И прямо из Шереметьева рванул в Белый дом. Из автомата на углу позвонили Пенни. Виктор пообещал быстро вернуться и постоянно быть на связи. Потом трубку взял Терри и подтвердил, что они хотят просто посмотреть, как развиваются события. Пенни немножко успокоилась и сказала, что радио опять заработало, но она ни слова не понимает. Обстановка у белого дома резко отличалась от вчерашней. Костры, горевшие ночью у самых стен, переместились на периферию. Песни смолкли. Заметно увеличилось число людей в белых повязках и камуфляже. Выстроенные к утру баррикады стали еще выше. Поверх колючей проволоки были навалены бетонные балки, кирпичи, трубы и листы железа. Вновь подошедшие группы людей бродили вокруг здания, устраивались под стенами, собирались возле радиоприемников. Ни танков, ни БТРов не было видно. Не слышались ни смех, ни громкие разговоры. Все общались в полголоса. Тревога и гнетущее ожидания висели в воздухе, смешиваясь с серым туманом. Виктор, Сергей, Терри. Устроились у своей баррикады. Неподалеку, под натянутым брезентовым тентом, сидела около десятка белоповязочников. Потянулось время. Хотя вокруг ровным счетом ничего не происходило, разговаривать не хотелось. Предчувствие надвигающейся беды давило физически. Несколько раз Виктору приходило в голову, что лучше всего было бы немедленно встать и уехать домой, но что-то удерживало его на месте. Им овладела странная нерешительность, столь взволновавшая его встреча с пьяным, его слова, непонятно почему, воспринятые почти как пророчество. Отодвинулись на задний план, зато Виктор все отчетливее понимал, что в эти часы решается многое — судьба страны, судьба инфокара его личная судьба. И хотя повлиять на что-либо или что-то изменить Виктор был, очевидно, не в состоянии, Но представить себе, что он вернется домой, сядет у телевизора или будет слушать радио и ходить по комнате, поскольку заснуть все равно не удастся, Сысоев не мог. Раза три он посылал Сергея звонить Пенелопе. Вернувшись, тот докладывал, что все в порядке. Пенни смотрит телевизор, температура по-прежнему держится, и она ждет их домой. Терри звонить не ходил. Встреча с милиционером его порядком напугала, и повторения ее он не хотел. Когда Виктор в очередной раз взглянул на часы, то с удивлением обнаружил, что метро уже закрылось. Единственный способ попасть домой ⁇ это отловить такси или частника. Виктор огляделся по сторонам. Толпы стоявшие в начале вечера вокруг Белого дома, Заметно поредели. Где-то возле набережной горел одинокий костер, белоповязочники улеглись спать под брезентом, оставив двух дежурных. Умолк громкоговоритель, непрерывно вещавший в течение всего вечера. Туман гасил все звуки, и вокруг было удивительно тихо. Похоже, они передумали, сказал Сергей. Иначе давно бы уже что-нибудь началось. Может, это вообще утка была? Я предлагаю ехать спать. Приютишь меня на ночь, ведь. А утром можем и вернуться. Ладно, согласился Виктор. Все равно пора звонить Пенни. Сейчас обрадуем ее, что едем. Терри, поднимайся. Завтра придем демократию защищать. — Пошли на садовую машину ловить. Как только они вышли на Калининский проспект, по ушам ударил знакомый со вчерашнего вечера грохот моторов. И тут же, впереди, в районе Садового кольца, в небо поднялись два языка пламени. Поперек проспекта появилась огненная полоса. Прогремело несколько взрывов, перемежающихся хлопками выстрелов. А когда сзади послышался топот, и не меньше сотни человек пролетело от Белого дома к месту пожара, увлекая Виктора Сергея и Терри за собой, перед глазами Виктора снова возникла разбитая в кровь пьяная морда, с ненавистью повторяющая "Сегодня сдохнешь!». Подбежав к перекрестку, они увидели, что горели связанные цепями и изуродованные тараном бронетехники, троллейбус. Между ними и Садовым кольцом стояла мрачная шеренга взявшихся за руки людей, перекрывающая всю улицу, а грохот моторов, многократно усиленный эхом, доносился из туннеля под проспектом имени всесоюзного старосты. Виктор увидел, как люди... Соскакивают в туннель, перепрыгивая через парапет. Он старался не выпустить из поля зрения бегущего рядом с ним Терри и чуть не сбил с ног стоявшего у въезда в туннель давешнего знакомого в плащевке. Тот стоял, широко расставив ноги, и держал в каждой руке по бутылке, по-видимому, из того самого вчерашнего набора. Пустая сумка валялась на асфальте. Бросай! — Твою мать, стоишь? — Зарали откуда-то сверху. — Куда бросать? — закинув голову, прокричал человек в плащевке. — То что, опупел? Не видишь, что там людей полно. — Брезент есть? Я сейчас подбегу. Кидай вниз. Он хотел было положить бутылки обратно в сумку, но, увидев рядом Виктора, сунул их ему в руки. — Подержи пока, я сейчас. — Как Аккуратненько и побежал под стенку туннеля к тому месту, куда, чуть не придавив его, через секунду шлепнулся скатанный в трубку брезент. Виктор никак не мог сосчитать, сколько БТР двигалось в туннеле, хотя машины были ярко освещены огнем пожара, между бронетранспортерами, неожиданно оказавшимися в ловушке, Бегало несколько десятков человек, уворачиваясь от гусениц, они лупили по броне палками. Наверное, приказа давить штатских не было, как не было и возможности двигаться вперед или назад, поэтому БТРы встали. Время от времени они устрашающе взаревывали газуя на холостом ходу. В открытом люке одной из машин появился размахивающий пистолетом офицер. Через мгновение в него сверху запустили чем-то тяжелым. Кирпич угодил в броню и разлетелся на куски. Несколько осколков, видимо, задели офицера, потому что он дернулся как от удара. Дважды, не целясь, выстрелил вверх из пистолета, нырнул обратно и захлопнул за собой люк. Раздался крик. От парапета кого-то потащили. Раскручивая на бегу брезент, к БТРу, из которого стрелял офицер, рванулось не менее десяти человек. Полотно взлетело над машиной и накрыло бы ее, лишив экипаж возможности обзора, но в ту же секунду водитель переключил передачу, бронетранспортер дернулся назад, и брезент обрушился на асфальт. Прежде чем его снова успели схватить, БТР вернулся на прежнюю позицию, надежно прихватив брезент гусеницами. Вторая машина метнулась вправо, чтобы зажать очередной рулон брезента между стеной и своим корпусом. Но водитель не рассчитал, и БТР оказался у стены на долю секунды раньше, чем требовалось. Бок боевой машины проскрежетал по стене... А брезент скатился по броне на асфальт и снова был перехвачен командой человека в плащевке. — Что они делают? — завороженно повторял стоявший рядом с Виктором Терри, раскачиваясь, как старый еврей в синагоге. — Что они делают? На этот раз ловцы БТРов изменили тактику. Человек в плащевке легким движением вскочил на броню, и махнул рукой. Люди, стоявшие по обе стороны от машины, подняли и передали ему уже частично раскатанный брезент. Человек напрягся, чтобы перебросить его через люк. Но тут произошло непредвиденное. БТР дернулся вперед, потом дал задний ход. Человек не удержался на ногах и, выпустив из рук брезент, свалился прямо под гусеницы пятящейся машины. Крик ужаса, прозвеневший со всех сторон, на мгновение заглушил рев моторов. Сразу несколько человек запрыгнуло на БТР-убийцу —